Глава 24. Красные нити. Как происходит процесс перерождения или переселения душ, как его ещё называют? Меня всегда интересовал этот вопрос. Когда я в детстве впервые услышала теорию о том, что все мы живём множество жизней, то сразу поняла, что это правда. На интуитивном уровне появилась уверенность, что именно так оно и есть, но вот детали оставались для меня загадкой. Гораздо позже, когда я выросла и стала интересоваться литературой по эзотерике, то встретила такую версию. После смерти душа вылетает из тела, какое-то время находится на том свете, а затем вселяется в тело новорождённого ребёнка. Но эта теория, как я понимаю сейчас, очень общая и многого не учитывает. Когда я стала вспоминать свои прошлые жизни и то, что происходило между ними, то обнаружила множество нюансов. К примеру, что умирает в старой жизни и рождается в новой. Не одна и та же личность. Да, они похожи и происходят из одного источника, но все же перед новым рождением происходит процесс вроде перезагрузки и обновления компьютера. То есть прошлая личность стирается, и на ее месте создается новое, которое максимально заточено под те задачи, которые ожидают в будущей жизни. Как же это происходит в деталях? Сейчас я буду продолжать свой рассказ об этом. И ещё одно уточнение. Начиная с этой главы, я буду писать свою историю уже от женского лица. Поскольку я должна была родиться женщиной, то моя новая личность ощущала себя именно так уже даже перед рождением, и в неё были заложены те качества и черты характера, которые обычно проявляются у меня в женском обличии. Итак, после сотворения моей новой личности, она, то есть я, почти сразу попала в довольно интересное место. Энергетический импульс данной сверхличностью забросил меня в ту зону, где новые личности готовились к рождению. Я не нашла подходящих терминов в эзотерической литературе, которые бы её описывали, поэтому буду использовать свои названия. Я назову это место Лимб. В религии так именуют прослойку между раем и адом, куда попадают некрещённые младенцы, а также люди добродетельные, но не религиозные. Мне приглянулось это слово, потому что оно описывает некое место, отделённое от всех остальных миров, того света и астрала, куда попадают личности, очищенные от прошлых страстей и эмоций. Лимб можно сравнить с лестницей, по которой новая личность спускается в материальный мир. Новорождённая и только что сформированная личность не может сразу же скакнуть вниз и тут же оказаться в человеческом теле. Процесс спуска в материю идёт постепенно и поэтапно. Сразу после формирования новая личность оказывается, можно сказать, на верхних ступеньках лестницы, а потом шаг за шагом спускается по ней и готовится к тому, чтобы стать человеком. Самые верхние ступени лестницы я буду называть верхний лимб. Это область самой высокой и тонкой энергии. Там ещё сохраняется очень сильная связь со сверхличностью. Верхний лимб это как бы нирвана наоборот. Почему? Потому что в Нирване сгорает большая часть прошлой личности человека, а остаток вливается в сверхличность. А в верхнем лимбе наоборот, новая личность начинает собираться и осознавать себя, и при этом всё больше отделяется от сверхличности. Поначалу, когда пребываешь в этом необычном мире, ещё слабо понимаешь, что такое пространство и время, они как будто ещё не сформировались лично для тебя и воспринимаешь их смутно. Не видишь каких-то конкретных образов, как на том свете. То есть нет ощущения, что ты, к примеру, в прекрасном зале, где играет музыка. Есть скорее парение в бесконечном пространстве из тёплого света. Только ты уже не растворяешься в нём, как в нирване, он просто окружает и подпитывает тебя. Примерно так можно описать моё восприятие верхнего лимба. Находясь в нём, я чувствовала сильную связь со всем миром и со своей сверхличностью. Но со временем мне стали поступать и другие сигналы. Я стала ощущать, как формируются энергетические связи с теми людьми, которые будут рядом со мной в предстоящей жизни. Помните знаменитую китайскую пословицу: "Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвётся". Так вот, в тот момент у моей новой личности начинали формироваться именно эти красные нити, то есть связи с теми людьми, с которыми я должна встретиться и которые притянут меня к ним. Всем своим сознанием я чувствовала этих людей в тот момент, что они из себя представляют, какие обязательства у нас друг перед другом и какие уроки нам нужно совместно выучить. Не то чтобы я тогда специально вспоминала прошлые жизни и размышляла, какая карма у меня в разных отношениях. Это выглядело совсем не так. У меня просто была такая сильная связь со сверхличностю, что я еще ничего не забыла. То есть все тонны нюансов в отношениях с близкими людьми, все истории, которые нас с ними связывали, были для меня понятны и очевидны, как и те задачи, которые стоят перед нами в новой жизни. Я чувствовала, что на уровне наших сверхличностей мы неразрывно связаны, ведь все люди по сути своей клетки огромного организма, а самые близкие нам, соседние клетки, называют родственными душами. И еще я понимала, что степень родства со всеми разная, примерно как в земной жизни, где есть определенное количество самых близких родственников, гораздо больше двоюродных и троюродных и так далее. Здесь то же самое, только на уровне сверхличностей и человеческих душ. Я осознавала, что не со всеми близкими мне людьми встречусь в предстоящей жизни. Да это и невозможно, потому что их очень много. Самых-самых близких мне душ, аналог в земной жизни близнецы, примерно с десяток. Но никого из них я в этот раз не встречу, так будут складываться обстоятельства. Второй круг близости, вроде обычных или сводных братьев или сестёр, это уже гораздо больше людей, порядка сотни. С некоторыми из них мне в новой жизни предстоит пересечься. Ну, а из третьего, четвёртого и так далее кругов близости, куда входят буквально тысячи, если не десятки тысяч людей, я, конечно же, очень многих буду встречать. Я это прекрасно понимала. В тот момент моя новая личность знала всё это и формировала будущие энергетические связи с нужными людьми. Параллельно с этим закладывалась определённая программа взаимодействия, то есть то, как я буду этих людей воспринимать, общаться и так далее. Это нужно было для того, чтобы лучше выполнить свои обязательства относительно друг друга и получить нужный опыт. Толщина красных нитей или будущих энергетических связей была разной. Как я поняла, на неё влияли в основном два фактора: взаимные кармические обязательства, а также желание видеть друг друга. С теми, кого я ну просто обязательно должна была встретить, и общение обещало быть насыщенным и эмоциональным. Связи можно было сравнить с морским канатом. Очень многие из этих людей были моими будущими родственниками, поэтому встречи с ними я никак не смогла бы избежать. Другие связи были потоньше, а это означало, что в будущем будет передано и получено гораздо меньше энергии. В случае совсем тонких связей встреча могла и не произойти. Степень душевного родства на толщину связи влияла, но не всегда. С некоторыми близкими духовными родственниками общения было не так уж много, а с другими более дальними, но с которыми связывала карма, предстояло провести рядом чуть ли не всю жизнь. В общем, нюансов было огромное количество, но тогда все они казались мне абсолютно естественными и логичными. Восприятие мира было ещё очень не похожим на обычное человеческое, гораздо ближе к сверхличности. То есть никаких мыслей вроде: "Ох, зачем мне опять видеть этого козла?" или "Что за странная судьба, должна же быть лучше". Не было и близко. Я понимала, что у меня есть определённый план на будущую жизнь, и я должна постараться наилучшим образом его выполнить. А сейчас я занимаюсь тем, что формирую своё будущее сознание и подготавливаю его к этому плану. И чем ниже я буду спускаться в материю, тем слабее будет моя связь со сверхличностью. Это было очевидно, поэтому сейчас, когда она самая сильная, нужно было поднажать и максимально подготовиться к будущему.